Глава тринадцатая. Встреча с министром. Элен не имела ни малейшего представления, как выглядит министр и что от него ожидать. Подавив внутреннее раздражение, она подумала, «Если бы Стефан меня не предупредил, то такое обращение кого угодно настроит против министра». Девушка настроилась на большую игру и почувствовала, как адреналин заставил быстрее бежать кровь. «На войне, как на войне». С этой ободряющей мыслью она вошла в кабинет. Министр оказался весьма интересным мужчиной, очень даже во вкусе Элен. Высокий, стройный, черные волосы не спадали на лицо. Глаза умные, а взгляд цепкий. Он был похож на конкистадоров с репродукцией картин, которые она любила разглядывать в детстве. Тогда она мечтала, что когда-нибудь встретит такого в жизни. Вот и сбылась ее мечта. И если бы не раздражение, которое она испытывала, то ей было бы некомфортно вести разговор. Министр до неприличия долго рассматривал лекарку. Эллен вдруг отчетливо ощутила, что необходимо перестраивать сюжет игры. Не поверит этот человек с таким проницательным взглядом в версию деревенской простушки Хапуги, поэтому она решила расслабиться и попытаться получить удовольствие от игры с таким незаурядным противником. «Здравствуйте, уважаемая лекарка! Очень рад встрече с вами!» «Хорошо ли добрались?» Красивым баритоном произнес министр. «Благодарю. Ваше гостеприимство достойно восхищения. Сами понимаете, женщине просто необходимо привести себя в порядок после дальней дороги, а еще лучше отдохнуть, да и подкрепиться не помешает. Все это я получила в полном объеме, ожидая в приемной». «Вам палец в рот не клади», — ухмыльнулся министр. А что ему там делать, уважаемый министр? Я думала, что вы можете найти лучшее применение своим пальцем. Не правда ли? Давайте считать, что этап взаимных реверансов успешно пройден. Я смотрю, вы девушка с характером. Тогда перейдем к делу. Я вызвал вас в столицу, чтобы вы провели обследование королевской четы. Не надо так удивляться. Возможно, вы не в курсе, но властвующая фамилия не может подарить государство наследников. А это очень опасно, поэтому на совете старейших фамилий страны было решено пригласить владеющего даром врачевания для обследования монарха и его жены. На фразе «девушка с характером» Элен скривилась, как от зубной боли. Неужели люди не понимают, что существует такое понятие, как чувство собственного достоинства? И как только не даешь вытереть о себя ноги, так сразу «а ты с характером» А некоторые так вообще заявляют гонар свой спрячь!» «Скажу честно, я ожидала чего угодно, но только не этого. Тем не менее, это огромная честь для меня, господин министр. Надеюсь, что осмотр монархов подождет пару-тройку дней. Насколько я понимаю, страна ждала и дольше». «Конечно, страна ждала дольше», — рассмеялся министр. «Но я бы попросил вас не откладывать мою просьбу». «Неужели?» Может, я еще и немедленно должна этим заняться? Было бы очень желательно заняться именно немедленно. Вынуждена разочаровать вас, но мне необходимо отдохнуть, и приступить к осмотру я смогу не раньше, как через три дня, и это не обсуждается. Хорошо, для вас уже выделены комнаты в моем дворце. Ну что вы, министр, я недостойна такой щедрости. Видите ли, ожидая приема, я осознала, что от вашего гостеприимства можно и ноги протянуть, а искать жилье на ночь глядя – не лучшая идея, не находите? Поэтому еще раз вынуждена вас огорчить. Но для меня уже сняли дом в городе. Я не привыкла быть приживалкой. Позвольте откланяться. И, пожалуйста, не беспокойте меня. Я оповещу вас, когда буду готова. Процедура очень ответственная, и подготовка должна быть не менее тщательной. «Если позволите, то я навещу вас завтра. Скажем, где-то часа в два пополудни. Мне бы хотелось еще раз вас увидеть». «Я посмотрю, как обстоит дело с размещением и пришлю записку. А теперь с вашего разрешения я вас покину». Министр подошел к девушке, поклонился и поцеловал руку. «Буду ждать новой встречи, прекрасная Элен. Надеюсь, что она наступит очень скоро». Мужчина говорил, а сам не выпускал ее руку. Элен понравился флирт министра. «Что ни говори, а он красивый мужчина». Она приняла правила игры. «Ну что вы, господин министр, смею ли я, бедная девушка, отказывать вам в таких пустяках?» и рассмеялась Ее смех взволновал мужчину. «Называйте меня просто Энрике. Я буду рад услышать свое имя из ваших уст, дорогая Элен». «Милейший господин министр, попридержите лошадей». «Голоп хорош только на скачках, а девушки ценят обходительность, даже деревенские. Позвольте мне, наконец, уйти. Я невыносимо устала. выдались весьма беспокойные дни, по вашей милости, между прочим». «Конечно, конечно, идите, отдыхайте. Я дам распоряжение, и вас отвезут. Надеюсь, вы извините мое нежелание с вами расстаться». «Так же, как извиню ваше нежелание со мной встретиться», — не удержалась от подколки Элен. «Надеюсь, что ко мне в дом вы прибудете без опозданий. Иначе, извините, но встреча не состоится. Я очень ценю свое время, и день у меня расписан буквально по минутам». Девушка развернулась и вышла из кабинета. В приемной ее уже ждали и проводили к карете. Министр задумчиво смотрел ей вслед. «Да, девушка слишком умная, но и красивая. Это будет очень интересное времяпрепровождение».